Глава 25. Откровение детства. В девять лет моя дочь проходит те же этапы музыкальных пристрастий, что в свое время прошел я. Так сейчас она фанатеет от Ханны Монтаны и от классного мюзикла. Я лично помог ей повесить в спальне постеры Смайли Сайрус и Заком Эфроном, выпущенные кинокомпанией Уолта Диснея. Наша с ней любимая песня «Хочу быть с тобой». Песня из классного мюзикла «Три». Только она тащится от музыки, а я от слов. В каждом человеческом существе сидит исследователь, который с какого-то возраста, возможно, перестает смотреть прямо перед собой, он оборачивается назад. Если у него имеется потомство, значит, есть и гид, чтобы совершить с ним экскурсию в самого себя. «Хлоя действует на меня так же», как машина времени Герберта Джорджа Уэллса. Один взгляд на дочь, и я переношусь в собственное детство. На все смотрю ее глазами и заново открываю для себя каждую открытую ей Америку. Когда я вожу ее в парк аттракционов, то вновь обретаю потерянный рай и нахожу свои следы где-то между волшебной рекой и ледовым лабиринтом. По-моему, остальных аттракционов в мое время еще не существовало. Ее манера бросать, где попало, свои вещи, куртку, томогочи, свитеры, напоминает мне меня самого, мудрявшегося посеять то дождевик, то джинсовую курточку, то шарики, которые я разбрасывал по люксембургскому саду, словно мальчик с пальчик камешки. Кукольный театр абсолютно не изменился. Такая же мура, как в мое время. Игры, в которые играет Хлоя, — это мой «Делориан», машина из фильма «Назад в будущее». Ее раскраски, переводилки, волшебные картинки, заштрихуй карандашом и проглянет рисунок. Все это и мне когда-то казалось чудом. Например, пронумерованные точки, между которыми надо провести линию, и получится изображение какого-нибудь предмета или человечка. Примерно то же ощущение мне дарит работа над этой книгой. Соедини точки в нужном порядке и увидишь свое загадочное детство когда она радуется, что запеченная в королевский пирог фасолина досталась ей, раздувается от гордости, что правильно показала фокус, хитрость которого все давно разгадали, бурно ликует, открывая по утрам очередное картонное окошко рождественского календаря, брезгливо ежится, когда у нее в голове находит вошь, или захлебывается от восторга, шагая мимо мигающей огнями эйфелевой башни, я знаю, что пережил все то же самое хотя память не сохранила точных деталей. Скажем, в 70-е Эйфелева башня не мигала, но, как я помню, она производила на меня сильное впечатление, поскольку была похожа на железного бронтозавра. Мир уже не тот, но этапы развития, через которые мы проходим, все те же. Например, несмотря на интернет, мобильный телефон, DVD и 300 телевизионных каналов, Ожидание Рождества так и не потонуло в суете повседневности. Тайна так и осталась тайной. Это заранее назначенная встреча с двойным чудом, рождением Христа и визитом Деда Мороза, спускающегося в каминную трубу. Впрочем, должен отметить существенное отличие между мной и дочерью. Она верила в Деда Мороза, тогда как я, насколько помню, никогда не поддавался на дешевые уловки. Меня страшно удивило, когда она, узнавшись лет о родительском обмане, заплакала и рыдала так горько, словно ее гнусно предали. «Значит, и про мышку вы мне тоже все наврали. Почему вы все время врете?» Я корил себя за то, что лгал Хлои. Кому на свете верить, если собственные родители плетут небылицы? Хороший вопрос. Он еще всплывет в этой головоломке. Благодаря материнским генам моя дочь гораздо красивее, чем я был в ее возрасте. От меня ей достались подбородок, худоба, торчащие вперед зубы. Ей придется, как и мне когда-то, носить брекеты. На ее месте я бы подал на меня в суд. Хлоя никогда не смеется, если ей щекочут пятки или подмышки. Единственный фокус, который срабатывает, — это идет коза рогатая. Я начинаю от пупка, и на кончиках пальцев шагаю вверх к шее. При виде приближающейся козы дочка пытается отбиваться, пригибает голову к животу и извивается, но не слишком активно, потому что жаждет именно того, чего боится, хочет той пытки, которой не хочет. Так что коза рогатая пробирается все выше, к тоненькой шейке, чтобы завершить маршрут под подбородком. Здесь терпению Хлои приходит конец, она заливисто хохочет, И этот смех — мое лучшее лекарство. Я подумываю над тем, чтобы записать его на магнитофон, закольцевать пленку и слушать по вечерам, когда делается особенно тошно. Если бы меня попросили дать определение счастья и радости жизни, я вспомнил бы про этот хохот. Он апофеоз, моя благословенная награда, дарованная небесами бальзам. Когда она впервые попробовала печенье с апельсиновой начинкой, я мгновенно узнал это ощущение. Я вижу, что она ничего не ест, потому что никогда не бывает достаточно голодна. Я и сам был таким. Как же я изменился. Не страдая анорексией, я всегда ел очень мало. Не при ней будет сказано, но если меня в ее возрасте заставляли доедать все, что оставалось на тарелке, я словно белка набивал пищей рот, а потом бежал в одно местечко, бабушкино выражение, и благополучно ее выплевывал. Странно все же наблюдать, как кто-то в точности повторяет то, что проделывал ты сам. Я не так уж далек от тебя, потому что и в том, и в этом, еще вот в этом опередил тебя. Если ты думаешь, что первая в мире изобрела и пережила то-то и то-то, знай, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, я изобрел и пережил то же самое. Качаясь на качелях, дочка то выпрямляется, то сгибает коленки, чтобы взлететь повыше. Я садил свои, вытворяя то же самое. Я тоже, пока не замутит, крутился на каруселях и пачкал пальцы липкой сахарной ватой. Я тоже ненавидел тертую морковь и обожал конфеты в больших пластмассовых банках из киосков возле Люксембургского сада. Жевательный мармелад, лакричные палочки с древесным вкусом, жвачку в длинных цилиндриках, ракушки и разноцветные леденцы. А дневные сеансы в кино. Вот и еще одно воспоминание вернулось, словно пространственно-временной бумеранг. В астон Мартине играла магнитола и звучала песня «Битлз». «Я пытаюсь тебя понять, куда ты ушла. Я думал, что я знаю тебя, но знал ли?» После развода отец возил нас с братом, обедать в новый модный ресторан «Гиппопотам», а потом водил на дневной воскресный сеанс в кино, не особенно беспокоясь, что мы не успеваем к началу. На больших бульварах тогда царила мода на непрерывные киносеансы. Мы входили в зал посреди фильма, поднимали целый ряд, сгорая со стыда, и пытались понять, что же происходит на экране. Чаще всего картина была про ковбоя, и мы заставали его в тот момент, когда ему попадали стрелой в плечо, или, как вариант, когда ее извлекали, после чего рану прижигали угольком из костра. Ясное дело, перед операцией дружок героя давал ему хлебнуть виски в качестве обезболивающего и тут же совал между зубов деревяшку. Еще мы смотрели фильмы про динозавров «Земля, позабытая временем», или про английские подводные лодки, атакуемые немецкими торпедами. В кинопанораме на авеню Мот-Пике смотрели «Бен Гура» с Чарлтоном Хестоном. Посреди сеанса был антракт. Поскольку папа не очень хорошо представлял себе, о чем с нами разговаривать, он начал таскать нас на все подряд оперетты Франсиса Лопеса в Театре Шатле. Помню «Цыгана» с Хосе Тадара. И в «Циркомар». Я долгое время думал, что название состоит из одного слова «Циркомар» как, например, Миромар, пока не превратил в убежденных киноманов. У нас были периоды увлечения братьями Маркс в Макмагане, затем Жаком Тати в Шампо, Мелом Бруксом, которого отец обожал, как, впрочем, и мы, сверкающие седла, немое кино, продюсеры и молодой Франкенштейн, жутко меня напугавший. Потом инспектором Клузо, И особыми залами с мощными низкочастотными динамиками, от которых вибрировали кресла. Инспектор Клузо, французский полицейский, главный герой серии кинокомедий о поисках огромного бриллианта Розовая пантера. Там мы посмотрели землетрясение, лавину, сражение при Мидуэе. Когда загорался свет. Мы оставались сидеть на месте, дожидаясь начала фильма, конец которого только что посмотрели. Обычно перед картиной показывали мультик «Том и Джерри», «Бакс Банни» или «Хитрый койот» и «Дорожный бегун». За ним крутили рекламу парижского аэропорта в сопровождении песенки «Я пошутил» группы «Бегис» или «Без тебя, Нельсона» и разных продуктов. Некоторые из них уже не производятся. Вафли Кэтбери, конфеты Супер Карамбар, Топсет, Пикарет, Коктейль Фрут тоже под песенку «Откажись от мешанины», «Пей почаще витамины». А другие безнадежно вышли из моды. Шоколад Шоколетти, Какао Ово Мальтина, газировка Канада Драй с Элиотом Нессом, обреченным вечно выпускать на свободу Аль Капоне и провозглашать. По цвету вино, на вкус вино, по существу не вино. По проходам сновали продавщицы сладостей, свещащей на шее плетеной корзинкой. Отец пускал через весь ряд пятифранковую купюру с портретом Виктора Гюго и получал в обмен пакет мятных леденцов и два эскимо. Мне ванильное, шарлю шоколадное. Папа часто повторял одни и те же шутки. Например, говорил «это мое мнение, и я его разделяю». Или называл нас «болвансонами», чем страшно смешил. Наконец, газ свет, и мы могли насладиться началом фильма, заранее зная, чем он кончится. Так, посмотрев гонку на колесницах, время которой Бен-Гур насмерть бьется с мерзавцем миссалой, мы задним числом обнаруживали, что прежде эти двое крепко дружили. Читатель без труда догадается, что непрерывные сеансы оказали существенное влияние на эту книгу. Я начал с конца и надеюсь, что кончу началом освобождением. Кстати, о фильмах, на которые нас водил отец. Однажды мне пришлось пережить настоящий кошмар. Папа вздумал показать нам мотылька, хотя для картины о жизни на Каенской каторге мы явно были еще слишком малы. Оба, и Шарли, и я, мы по очереди рыдали, закрывая лицо шарфом. Затыкали уши и подвывали, лишь бы не слышать стонов каторжников. Удирали в туалет, не желая видеть всю эту кровь, пытки, жестокие наказания за попытку бежать Дастина Хоффмана, поедающего в яме мокриц. С тех пор прошло 30 лет, но я так ни разу и не пересмотрел этот фильм. Всё, хватит о нём думать, иначе я воображу себя Стивом Маккуином и начну жрать тараканов и лизать засохшую на полу лужу блевотины. Любопытно, хотя не так уж удивительно, что мозг тасует воспоминания, отбирая те, что связаны с тюремным заключением, экскурсия в Алькатрас, просмотр мотылька,